В один из воскресных дней Любаша повела свою подружку знакомиться с городом. Шла служба в церквах, на площади у входа в соборную церковь, как всегда в такие дни, толпился народ и нищий. И вот когда подружки-то проходили мимо них, Любаша сказал Насте, «Гляди-ка, нищенка в татарской среде». Настя обернулась, встретилась глазами с той, на кого указала ей Любаша, и раздались одновременно два возгласа «Тетя Паша! Настенька!» и они, обнявшись, заплакали от радости. Тетя Паша попала в полон девочкой и даже сама не знала, где ее родина. Сохранила о ней в памяти лишь смутные представления, как о маленькой деревеньке на берегу, не то озеро, не то речки Русские обычаи, привычки и веру она не потеряла, только потому, что до тридцатилетнего возраста прожила в Улусе среди русских полонянников-батраков, которые обрабатывали поля господина отца Бурнаша Али. После смерти отца Бурнаш продал эту землю и часть рабов, остальных, среди которых была и тетя Паша, взял к себе в городской дом. Теперь ей некуда было пойти из Свияжска, и она свое освобождение восприняла не как радостное событие в жизни, а как беду. В полону она имела постоянное место и кусок, на свободе же у нее не оказалось ни того и ни другого. С первого дня свободы пришлось нищенствовать. Неожиданная встреча с Настей сразу все изменила. Девушки поверили тетю Пашу к себе, чтобы в кругу своих обсудить и придумать, как и куда пристроить несчастную старушку. — А что тут думать, — сказал скромный Федя Бровкин. — У меня ведь никого нет, один я. Идем ко мне, тетя Паш, и живи. Будешь в доме за хозяйку. Я тебя не обижу, почитать буду за место матери. Через месяц отпраздновали первые свиярские свадьбы. В Троицкой церкви венчались сразу две пары — Данила с Настей и Терентией с Лубашей. Гуляние провели в доме Каменева, и продолжалось оно до рассвета. Веселились шумно, пьяно. Васька Дьячков подивил всех неподражаемой пляской. Сам князь Микулинский, осчастливший присутствие молодоженов, напился совсем не по-княжески и все жалел, что на свадьбе нет мишки, как он сегодня называл Воротынского, который уже давно жил у себя дома в Москве. Измена. Многое повидала, претерпела многострадальная казань от ханов, правивших в ней в разное время. Но того, что происходило сейчас в это последнее воцарение Шегалея, она еще не видела. Кровь лилась рекою. Не проходило дня, чтобы не было казней. С одних хан взыскивал за смерть своего брата Джаналея павшего в свое время от рук казанских заговорщиков, другим мстил за свои личные обиды. Он никак не мог простить казанцам неудачи своих прошлых коротких воцарений на этом юрте, того, что они играли им как младенцам, по его собственному выражению. Не знала границы жадность Шагалея. Он ввел такой порядок, что все имущество казненных врагов переходило в его руки. Он не просто мстил, но и наживался. Несчастные жены и дети, павших от руки хана, не только теряли главу семейства, но становились нищими и бездомными. Не того ждал народ отставленько русских.